Но едва Олег бросил трубку поверх спецовки, как экран загорелся, а сам приборчик завибрировал, издавая соловьинную трель. «Алло?» — нажав на синюю кнопку, прижал ведун к уху телефон. «Средин Олег!» — зычно уточнили у него. «Ты знаешь девицу с разноцветными глазами и старую полулысую бабу?»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 Грубый голос опять перекрыл все прочие звуки. «Хочешь получить баб назад? Привози монету. Понял?» «Куда?» Средин обнаружил, что звуки речи иногда оказываются столь тяжелыми, что и приходится ворочать языком точно огромные валуны. Короткое слово, а сил тняла как целый рабочий день.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 Кто же на этот раз навел? Какая сволочь! Вот теперь, пожалуй, точно, антиквар. Со случайными свидетелями их уличной беседы он пообщался позавчера. Убью, подонка! Да пусть меня там в поле хоть четвертуют, из могилы достану. Японский городовой, то как же мне их вытащить?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 Растерялся от такого взрыва с середин. — У меня оказалась ценная монета. — Должен был знать, должен был думать. коли чаровница твоя в лапы колдовские попадет, мы все прахом земным станем. — Разве не видел то, Сём? Разве не думал? — сорвался на старославянскую речь руководителю клуба. — Чем престили тебя речи ее? чем уумаслили уста чем покорило тело неужто разума ты лишился из за красоты ее нечто жизнь без нее не мыслишь супругой венчанной на ложе браченной возвести желаешь да ничем она меня не прильчала фыркнул олег дружинники муромские подарили вот и увязалась невольница эта моя какая клишему жена просто пленница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 «Не ведаешь? Тогда почему она до сих пор не умерла?» Грозно взрывел старик, хлопнул ладонями о стол и вскочил на ноги, нависнув над гостем. «Она ни в чем не виновата, Ливон Ратмирович», — покачал головой ведун. «Ее не за что убивать». «Миллиарды прочих смертных тоже невинны».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 Я не позволю ее убить, ворон. Ты учил меня сражаться с нежитью, а не резать горло безвинным. Поэтому она будет жить.